Я вспоминала то, что мне хотелось вспоминать. Иногда просто забавные эпизоды, которые приходили на память безо всякой видимой причины. Так уж мы, человеческие существа, устроены. Теперь, когда я дожила до 75, думаю, наступило время остановиться. Если речь идет о жизни, все уже сказано. Теперь я живу в долг. «Жду в прихожей вызова, который неминуемо последует, после чего я перейду в иной мир, чем бы он ни оказался. К счастью, об этом человеку уже заботиться не надо. Я готова к встрече со смертью. Я была исключительно счастлива в этой жизни. Со мной и сейчас мой муж, дочь, мой внук, зять, те, кто составляет мой здешний мир». И еще не настал момент когда я стану для них только обузой я всегда обожала эскимо однажды для дорогой старушки будет приготовлено изысканное холодное блюдо она уйдет по ледяной дороге и больше не вернется такой жизнью достойной и насыщенной которую прожила я можно гордиться хорошо конечно писать такие возвышенные слова а что если я проживу лет до девяносто трех, сведу с ума всех близких тем, что не буду слышать ни слова, стану горько сетовать на несовершенство слуховых аппаратов, задавать бесчисленное множество вопросов, тут же забывать, что мне ответили, и спрашивать снова то же самое. Буду яростно ссориться с сиделкой и обвинять ее в том, что она хочет меня отравить, или сбегать из лучшего заведения для благородных старых дам, обрекая свою бедную семью на бесконечные тревоги. «А когда, наконец, схвачу бронхит, все вокруг станут шептать, бедняжка, но нельзя не признать, что это для всех будет избавлением. Это действительно будет избавлением для них, и это лучшее, что может случиться. А пока...» Удобно расположившись, я все еще жду вызова в приемной у смерти и наслаждаюсь жизнью. Правда, с каждым годом приходится что-то вычеркивать из списка удовольствий. Дальние прогулки пешком, долой. И, увы, морские купания тоже. Жареное филе, яблоки и свежую ежевику, неприятности с зубами, чтение мелкого шрифта. Но многое еще и остается оперы и концерты, чтения наслаждение, которое испытываешь, ложась в постель и засыпая, самые разные сны, молодежь, которая приходит навестить меня и бывает удивительно мила, а самое, пожалуй, лучшее — сидеть на солнышке, тихо дремать. И вот мы и добрались до главного — вспоминать. Я вспоминаю. Я вспоминаю дом, где я родился. Подобно поэту, И я всегда мысленно возвращаюсь в дом, где я родилась, в Эшфилд. Как много он для меня значит. Мне почти никогда не снятся ни Гринвей, ни Уинтербрук, только Эшфилд. Старая, хорошо знакомая обстановка усадьбы, где начиналась жизнь. Хоть люди во сне могут быть и нынешние. Как хорошо я знаю там каждую мелочь. Вот выленившая красная портьера на кухонной двери. Медная решетка с узором из подсолнухов перед камином в холле. Турецкий ковер на лестнице. Большая, обшарпанная классная комната с тисненными обоями, темно-синими, с золотом. Года два назад я поехала посмотреть. Нет, уже не на Эшфилд. На место, где он когда-то стоял. Я знала, что рано или поздно не удержусь и поеду туда, несмотря на то, что это неизбежно причинит мне боль. Три года назад кто-то сообщил мне, что дом собираются снести и на его месте построить новый.